«Где найти сильное плечо амазонке? Эпиграф. «Идеальный мужчина – это кто-то, кого знала твоя жена, пока не вышла за тебя замуж». Эта глава книги посвящена прекрасному сильному полу, то есть тем молодым женам, которые пребывают в счастливом забвении и хотели бы оставаться в нем вечно. В принципе, это возможно, если не совершать тех ошибок, которые мы рассматривали раньше – и не делать еще одну характерную ошибку, которая разрушает любовь и благополучие и почти блокирует возможность исправления ситуации. Подзаголовок. Есть женщины в русских селениях. Речь идет о таком явлении, как женская эмансипация. Для ощетинившихся амазонок сразу скажем, что ничего против этого явления мы не имеем. Дело это, конечно, хорошее, женщины ничуть не хуже а во многом даже лучше мужчин у каждого пола есть свои достоинства и проблемы борьба за равноправие полов активно поддерживалась в нашем государстве и женщины лихо стояли у станка плавили сталь и перепахивали сотни гектаров целины в общественном сознании нарисовался образ девушки с веслом которая коня на скаку остановит и в горящую избу войдет вот так незаметно Возникло своего рода соревнование между полами, кто окажется более успешным в том или ином виде деятельности. Конечно, в целом женщины проигрывали там, где требуется грубая физическая сила, но преуспевали в других сферах жизни. Сегодня женщины занимают крупные административные посты в органах власти любого уровня. Они занимают самые разные руководящие должности в крупных и мелких фирмах. Они водят машины, Мужчинам остается только язвить по этому поводу. Они успешно руководят коммерческими проектами и организациями. То есть во многих сферах жизни они оказались наравне с мужчинами. Не всех, но очень многих. Почитайте любой модный журнал. Он ориентирован на преуспевающую леди, которая работает за десятерых, обедает в ресторанах, учит два языка одновременно, встречается с презентабельными мужчинами, быстро и успешно выходит замуж, рожает ребенка между деловыми встречами, два раза в год летает за границу полежать на пляже или покататься на горных лыжах. Вот такой стандарт жизни. Неплохо? Подзаголовок. Внутрисемейная конкуренция. А что это значит быть более успешным человеком? Это значит иметь высокую самооценку, уверенность в себе, определенные амбиции, в хорошем смысле этого слова, умение принять правильное решение и настоять на нем вопреки всем препятствиям. И так далее. В общем, сегодня имеется огромное количество внутренне сильных женщин, которые сами решают, как им жить. Свою внутреннюю силу, не растраченную на выращивание множества детей, они направляют на бизнес и, к сожалению, не забывают помериться ею с любимым мужчиной. Понятно, что все это происходит не сразу, особенно в юности. Сначала любовь, прогулки под луной, душевные разговоры, яркий секс и так далее. Любимый мужчина представляется самым лучшим и вообще является кладезем достоинств. В таком состоянии женщина может пребывать год, два, три, а то и более. За это время обычно выясняется, что любимый не так уж успешен в жизни. Он не может решить проблему с жильем, заработать достаточного количества денег и так далее. В общем, ему нужна помощь для решения бытовых проблем. И женщина решает оказать ему эту поддержку. Или она делала все это время. И тут неожиданно выясняется, что она может зарабатывать больше денег, занимать лучшие должности или быть более успешным руководителем, чем муж. В общем, она оказывается сильнее и успешнее. И все бы ничего, но рано или поздно в Амазонке появляется непреодолимое желание хоть как-то продемонстрировать свои успехи и отметить его отставание. И тогда она начинает нередко высказывать любимому свои претензии. Вслух или просто взглядом это значение не имеет. Понятно, что мужчина обычно пытается взять реванш, и стать лидером в семье. Но иногда у него это не получается. Лидирующее положение жены приводит его в хронически раздраженное состояние, и он либо запевает, либо уходит. Семейный диалог. Жена моет пол, а муж с газеты сидит в кресле. «Жена, подними ноги, я вытру пол». «Ты без моей помощи даже пол не можешь вымыть». Существуют и промежуточные варианты, когда мужчина периодически устраивает громкие скандалы с угрозами, пробуя испугать жену и тем самым самоутвердиться хотя бы в своих глазах. Либо мужчина становится полным приложением к жене, признавая ее полное превосходство и не пытаясь хоть как-то самоутвердиться и получить свою долю признания. Но такие мужья неинтересны сильной женщине. Ее инстинкт не признает такого мужа, и не желает иметь от него потомства. В общем, у активных и сильных женщин дела на семейном поприще очень часто, но не всегда, идут не самым лучшим образом. Подобные браки часто распадаются по инициативе женщины, которая характеризует своего бывшего мужа размазня, слизняк, амеба, бездать, тряпка, никакой и другими неласковыми словами. Подзаголовок «И все же хочется опоры». Это все замечательно, но наряду со своей внутренней силой почти у всех, даже у самых суперуспешных женщин, обычно остается подсознательное, точнее инстинктивное желание иметь рядом с собой сильного мужчину. Природный инстинкт требует иметь рядом высокорангового самца. Обычно это выражается следующими словами. Хочу иметь рядом сильное плечо, чтобы было к кому прислониться. Мужчины менее привязаны к семье, и они вполне могут довольствоваться пивом, компанией, друзей во дворе и случайными сексуальными связями. Женщин этого мало. Инстинкт требует иметь рядом надежного и сильного защитника, поэтому женщины значительно больше мужчин озабочены проблемой построения семьи. Без семьи Жизнь многим женщинам кажется совершенно бессмысленной. Все это же относится и к преуспевающим женщинам. Расставшись со слабым мужем, они могут преуспеть в делах, решить свои жилищные и финансовые проблемы, они могут завести себе молодого любовника. Но для души требуется другое – сильное плечо, понимающий и преуспевающий мужчина. А вот с этим возникают совершенно очевидные проблемы. Давайте рассмотрим, какие. Подзаголовок. Пирамида успешности. Как известно, успешных людей в мире меньше, чем неуспешных. И чем выше забирается человек по лестнице жизненного успеха, деньги, карьера, социальный статус, власть, тем меньше становится круг равных ему людей. Фактически всех людей по степени успешности можно расположить в своеобразной пирамиде, Сверху будут самые успешные, в силу тех или иных обстоятельств. Это президенты, короли, миллиардеры. Их совсем мало. Это своего рода небожители, доступ к которым закрыт для большинства обычных людей. Затем идут успешные бизнесмены с сотнями миллионов долларов. Их уже побольше, но все равно их круг очень узок по сравнению с населением планеты. Далее идут просто богатые люди – которых тоже больше, но все равно в пределах одной страны они исчисляются несколькими сотнями и так далее. Все это можно представить в виде пирамиды из шаров, в которой сверху находится один шар, потом два шара, потом три и так далее, до десятка в нижнем ряду. Нижний ряд означает множество неуспешных людей, не имеющих работы или продающих свой труд за мизерную зарплату. Их миллионы. И это неуспешные люди, имеющие низкий ранг в социальной иерархии. Конечно, они вступают в браки между собой, у них рождаются дети, которых они воспитывают, решая множество бытовых проблем. Но все же все они мечтают подняться хоть на ступеньку выше. В следующем ряду имеется уже девять шаров. Здесь располагаются люди, сумевшие продать свой труд чуть подороже, чем нище большинство. Их много, но они тоже мечтают подняться выше. В следующем ряду уже восемь шаров, потом 7 потом 6 и так далее. Каждому ряду соответствует множество людей, добившихся соответствующего уровня успеха, независимо от пола. А теперь представьте успешную женщину, которая заняла высокое место в этой иерархии достижений. Ну, допустим, она забралась на пятый ряд, ну, что примерно соответствует уровню владельца успешного работающего магазина или салона. Ее бывший муж так и остался в неудачниках из третьего ряда, где он продает свой труд за небольшую зарплату. А она успешна. Она среди тех, кого мы отнесли к пятому ряду. Понятно, что число этих людей сравнительно ограничено, особенно в пределах одного города. И часть из них – деловые и одинокие женщины, которые мечтают о сильном плече. А кто будет для них сильным плечом? Деловой партнер с пятого уровня? Вряд ли. Такого уважать особо не за что. Инстинкт требует чего покруче. То есть женщина с пятого ряда мечтает об успешном мужчине с шестого и последующих рядов. Но ведь это же пирамида. И число людей на последующих рядах значительно меньше, и... чем на том же самом пятом. И часть из них – женщины, которые сделали карьеру и заняли шестой и последующие ряды, тем самым уменьшив потенциальное число сильных мужских плеч. То есть между успешными женщинами возникает ситуация сильной конкуренции, когда спрос на каждого успешного мужчину резко повышается. А ведь успешные мужчины частенько бывают женаты. Ну, есть у них такой недостаток. И обычно их жены совершенно не мечтают с ними расстаться. Что еще больше обостряет конкуренцию. Они в свое время сделали правильный выбор и теперь пожинают плоды своего выбора. Как говорится, каждая женщина мечтает быть генеральшей, но для этого нужно выходить замуж за лейтенанта. А кому этого хочется? Так что перспективы найти сильное плечо у сильных женщин ограничены. И чем более она успешна, тем меньше ее шансы найти то, о чем она мечтает. Точнее, то, что навязывает ей ее же собственный инстинкт. Свободных мужчин, в принципе, множество, но они имеют низкий рейтинг и поэтому не вызывают интереса у успешных женщин. Такие вот грустные перспективы у тех, кто, казалось бы, сумел доказать свою самостоятельность и деловитость. Мужчинам в этом отношении легче. поскольку инстинкт не заставляет их смотреть вверх и искать высокоранговую партнершу. Скорее наоборот. Как бы ни был низок социальный статус мужчины, всегда найдется множество женщин еще более низкого статуса, для которых он будет желанным. Например, если мужчина работает дворником и живет в служебной квартире, предоставленной на время работы, второй ряд пирамиды успешности, то он не представляет большого интереса для женщин, живущих в этом городе, скорее наоборот. И в то же время он является желанным женихом для множества женщин из глухих и бедных провинциальных сел. Это первый уровень в пирамиде успешности. поскольку он живет в большом городе, имеет постоянный источник дохода и свое жилье. Может быть именно поэтому неуверенные в себе городские мужчины предпочитают привозить себе жен откуда подальше. К сожалению, Они не оценивают потенциал своих невест, полагая, что всегда останутся для них на недосягаемой высоте. Это ошибка, поскольку как только провинциальная девушка становится городской, она тут же передвигается на следующую ступеньку социальной пирамиды и становится на одну ступеньку с мужем, после чего автоматически перестает уважать его. Ее инстинкт тут же заставляет ее смотреть на мужчин со следующей ступеньки, который ее муж обычно не относится. Если к этому времени у нее нет большого числа детей, то она бросает мужа дворника и выходит замуж за более успешного мужчину с третьей или четвертой ступени пирамиды успешности, то есть за более высокооплачиваемого служащего или частного предпринимателя, имеющего небольшую торговлю. Здесь она может включиться в бизнес мужа и через некоторое время ее собственный бизнес может пойти лучше, чем торговля мужа. Став более успешной, чем ее муж, она автоматически перестает его уважать и начинает заглядываться на мужчин со следующих ступеней пирамиды успешности и так далее. А рождение в сельской местности сразу же наделяет женщину незаурядной энергией и хваткостью, которую часто не может заранее оценить ее муж. ослепленный ее восторженностью и почтением на этапе влюбленности и женитьбы. Большая внутренняя сила позволяет ей добиваться больших успехов в делах, но ограничивает возможности устройства личной жизни по общему правилу. Подзаголовок. Что делать? Высказанная ситуация не придумана. Она является частым предметом консультации у психологов. Конечно, выход есть и из нее. если не иметь страхов, ограничивающих убеждений, и спокойно формировать своего любимого. Один свободный на вашу долю всегда найдется. Но не у всех так получается. Наверное, есть смысл не доводить себя до такой ситуации. А это совсем просто. Если вы даже от природы сильны и успешны, так это не повод смотреть презрительно на того мужчину, которого вы сами когда-то назвали любимым. Не нужно устраивать с ним соревнования. Не нужно самоутверждаться за его счет и унижать его, указывая ему на его неуспешность. Если с детьми этот прием еще изредка срабатывает, то со взрослым мужчиной он дает противоположный эффект. Мужчина обижается, что еще больше понижает его энергетику и успешность в делах. Лучше поддержите его, но не свысока, а искренне. Если вы сможете прикинуться слабой, малозарабатывающей, почти дурочкой, это может вдохновить вашего мужа на подвиги. Мужчина может свернуть горы, если видит надежду и поддержку в глазах любимой женщины. И наоборот. Известно множество случаев, когда сильные женщины без сожаления расставались со слабым мужем, а он потом становился преуспевающим бизнесменом. Он не мог подняться только рядом со своей сильной женой, поскольку все время комплексовал по поводу ее успехов. Но как только они расставались, он умел реализовать весь свой потенциал. Понятно, что к своей прежней жене возвращаться он обычно не собирается. Поэтому, если Бог наградил вас деловитостью и энергичностью, это не повод презрительно смотреть на своего менее удачливого мужа. Используйте свою силу и деловитость, Для помощи и поддержки мужа. И у вас будет замечательная и долго живущая семья. Подзаголовок. Рекомендации для одиноких амазонок. Это все понятно, скажет прекрасная амазонка. Да здравствует домострой, жена да убоится мужа своего. А как быть тем, кто уже или еще без мужа? И никакого намека на сильное плечо в радиусе пяти километров? Вопрос законный. И для того, чтобы ответить на него, предлагаем вам посмотреть на себя глазами мужчины. Вполне вероятно, что вы увидите особу, которой подойти-то страшно. Уж очень она деловая, самостоятельная и уверенная в себе. Вы, конечно, можете сказать, что это не так, и никакой заносчивости внутри у вас нет. Но это только ваше ощущение Мужчины, которые видят лихую амазонку, Не знаю, что на самом деле она белая и пушистая. Итак, дадим несколько рекомендаций прекрасному полу. Если сложилась ситуация, при которой вы более или менее успешны, в прошлом у вас муж неудачник или романы, ничем хорошим так и не закончившиеся, а в настоящем о вас почему-то никто не грезит, а если и грезят, то заведомо не те, это может означать следующее. У вас, скорее всего, накопилось... осуждение мужчин. «Ну что вы!» скажет удивленная амазонка. «Я их люблю!» На самом деле это осуждение может быть глубоко подсознательным. Потому что обычно, когда такая женщина говорит о мужчинах, достаточно бывает посмотреть на ее выражение лица. И все станет ясно. Поскольку на ее лице легко можно прочитать презрение и оценку. И еще одна деталь. Вы можете утверждать, что любите мужчин, Но о каждом конкретном мужчине, который встречался на вашем пути, вы не сказали еще ничего хорошего. Все сказанное было на тему «Вы представляете, а он? Ну разве это нормально?» То есть ваша любовь к мужчинам носит скорее формальный, а точнее избирательный характер. На самом деле вы согласны любить только Джеймса Бонда. И в ваших глазах не мой вопрос «Ну где они, нормальные мужики?» «Ну нету их! Нету!» И Вселенная отвечает вам «Нету!» Мы всегда убеждаемся в том, в чем хотим убедиться. Поэтому перестаньте осуждать мужчин как класс, как биологический вид. Дайте себе установку. Меня окружают сильные, достойные мужчины. Каждый мужчина совершенен. И смотрите на всех. Всех! Мужчин с этой установкой. Пытайтесь разглядеть это совершенно в каждом. Делайте комплимент каждому мужчине, которого вы встречаете. Комплимент, разумеется, не вслух, а мысленно. Прохожему на улиц, заправщику машин, продавцу в магазине и так далее. Ваша задача не выбирать мужчин, которым можно сделать комплимент, а делать его всем подряд. Причем это делать надо от души и искренне, а не с сарказмом и иронией. Например, вы сидите в метро, а напротив вас тучный лысоватый гражданин. Обычно вы таких даже не замечаете. Но у вас ведь есть задание – сделать ему комплимент. Поэтому начните разглядывать его с целью найти в нем что-нибудь хорошее. А как только найдете, делайте комплимент. Опять же, мысленно, конечно – Если хватит духу, то можно и вслух. Но тогда вы должны быть готовы к последствиям. Например, мужчина, у вас такие чистые ботинки, как это приятно. Кстати, в этих комплиментах лучше не использовать таких слов, как гражданин, товарищ и так далее. Гораздо лучше мужчина, господин, незнакомец и тому подобное. Ваша задача в каждом встречающемся вам мужчине найти что-то хорошее. каждом, а не только в тех, кто ездит в дорогих машинах за темными стеклами. Им, разумеется, тоже комплименты делать нужно, но это не составит вам большого труда. Конечно, это получаться будет не сразу. Сначала вам будет смешно, возможно, даже противно, а потом... Ну, а результаты появятся очень скоро. Не будем о них рассказывать, лучше убедитесь в этом сами. Смотрите на мужчин неоценивающе, а мягко, по-женски. Повторяйте про себя. Я совершенная женщина. Я излучаю женскую энергию. Я восхищаюсь мужчинами, а они восхищаются мной. Не демонстрируйте сразу свои успехи понравившемуся мужчине. Например, если вы познакомились и произвели впечатление на особь мужского пола, которая вызывает у вас симпатию, не стоит сразу выкладывать ему свои достижения материального и социального характера. даже как бы между прочим. Например, разговаривая с ним по телефону, не стоит бросать вскользь «У меня сотрудники по струнке ходят». Подождите, будет время, и он поймет, что вы тоже кое-чего добились. И поверьте, что ваше достижение – это не самая главная составляющая вашей привлекательности, во всяком случае, в его глазах. Даже если вы решились дать какой-то совет мужчине, не делайте это покровительственным тоном. Даже если вы действительно лучше него знаете, где купить плитку для ремонта и как починить машину, не стоит это демонстрировать с видом искушенного знатока, разговаривающего с неучим. Скрывайте свою силу, позволяйте заботиться о себе. Вы наверняка знаете таких женщин, которые при появлении в компании никогда не положат сами себе в тарелку салат и не подвинут сами стул. Тут же каким-то непостижимым образом находятся мужчины, готовые все это сделать. Понаблюдайте за ними. Если даже образ беспомощной дурочки вам не очень приятен, вам есть чему у них поучиться. Скажите себе, я позволяю мужчинам заботиться обо мне, ухаживать за мной. Им приятно проявлять свою силу рядом со мной. Конечно, вы можете сказать, что прикидываться слабой и глупенькой Это не ваше амплуа. Вы можете сказать, что делать комплименты пьяницам и мойщикам машин – это не смешно. Вы можете сказать, что скрывать свою силу – это просто глупо. И, возможно, будете правы. Но подумайте еще раз. Вам нужна ваша правота или счастье почувствовать себя любимой и желанной? На этом мы заканчиваем рекомендации амазонкам и подводим последние в этой книге итоги. Итоги. Женская эмансипация привела к тому, что множество женщин получили возможность проявить свой незаурядный потенциал, занимая высокое положение в социуме. При этом они бессознательно вступают в борьбу с мужчинами, чаще с мужем. Если жена оказывается более успешной, чем муж, ее инстинкт перестает признавать его как мужчину, достойного быть рядом с ней. Она начинает смотреть на мужа презрительно, что приводит к нарастанию семейных проблем и разводам. При этом даже у самых суперуспешных женщин обычно остается инстинктивное желание иметь рядом с собой сильного мужчину. Природный инстинкт требует иметь рядом высокорангового самца. Но к высокоранговым инстинкт относит только тех мужчин, которые имеют более высокий социальный статус, чем тот, что имеет женщина. То есть, чем выше она взбирается по лестнице успешности, тем более успешным должен быть тот мужчина, которого она согласна полюбить. Число успешных людей уменьшается по принципу пирамиды. Чем более успешны люди, тем меньше их число. Поэтому для успешных женщин возможность найти себе сильное плечо сильно уменьшается по мере ее продвижения по лестнице успеха. Чтобы сохранить семью, невзирая на собственную успешность, женщине нужно научиться уважать и поддерживать мужа, не выпячивая свои достижения. Презрение и попреки приводят только к нарастанию конфликтов, разводу и одиночеству. Любая женщина с любым внутренним потенциалом имеет возможность построить семью и найти себе достойного ее мужчину. если она будет хорошо относиться ко всем мужчинам, невзирая на их достижения и недостатки.